Глава двадцать первая Шелагина удалось выставить с трудом, и после нескольких повторений того, что самая лучшая помощь — это забыть о моем существовании. Объяснять я ему ничего не собирался, что княжич в конце концов понял и ушел, несколько расстроенный результатом. Он действительно хотел помочь, Заметил Олег, когда я закрыл за незваным гостем калитку и восстановил защиту, которая теперь опять не пропускала никого, кроме нас с Олегом и Зырянова. По-хорошему, Зырянова тоже нужно было исключить из постоянного доступа, но пока он слишком часто к нам ходит, а Олег настраивать защиту не умеет. писец говорит, что на следующем уровне появится возможность сдавать к защите допуск, но до следующего уровня мне пока далеко. Разве что постоянно снимать защиту и ставить обратно, Но на бессмысленные действия времени было откровенно жаль. «Возможно. Проблема в том, что хотите и мочь не всегда совпадают», — ответил я. «По факту все в руках князя, а как раз его ставить в известность опасаются из за княгини. Он ей простил по меньшей мере одно убийство, моей матери». «Это не доказано. На деле об аварии стоит значок под княжским контролем», — напомнил я. «Но это не значит, что об этом знает князь. «Информация могла не уйти дальше главы княжской безопасности, который прикрыл княгиню. И причин тому я могу назвать множество». «А оно тебе вообще нужно, лезть в это дело?» «Ты и Шелагину зря сказал, что Живетев планирует княгиню убить. Опять очнулся писец «Хотя, может, и не зря. Тебе выгоднее, если Живетев ее попытается устранить и попадется. Это существенно пошатнет имидж целителей». «В твоем положении желательно стравливать врагов и наблюдать за тем, как они грызутся со стороны. Совсем выжидательная позиция вредна для жизни и здоровья, а вот лавировать между чужими интересами, добиваясь своего – очень полезное умение». Говорил он сейчас, исходя из опыта своего создателя, чья жизнь наверняка не вращалась исключительно вокруг Сидра. Сидр скорее был неким успокаивающим фактором после травматичного общения с внешним миром, проблемы в котором были столь сильны, что почти уничтожили человечество. Так что знание оттуда – палка о двух концах. Тоже дается набором модуля. Увы, на этом поприще каждый набивает шишки сам. Возможно, существовали родовые техники, передающие знания, но мне о том неизвестно. На мой взгляд, это было и к лучшему. А то не удержусь, загружу в голову, а там и без того конфликт интересов намечается между разными дисциплинами. Песец, разумеется, будет лоббировать артефакторику, но, похоже, пока она разовьется до приличного уровня, даже живеть его успеет умереть от старости. Лезть князю со смертью мамы не буду. И княжичу тоже. После короткого раздумия решил я. Мало ли какое дерьмо всплывет, а у нас с союзниками не густо. И вообще, я собирался образцы сделать для Шалеевых. «Точно!» — обрадовался Олег. «За час-полтора успеешь?» Тогда я позвоню и договорюсь, что мы приедем. Мы же на завтра договаривались. Завтра можно будет съездить еще раз, когда возникнут дополнительные вопросы. А они возникнут, уверяю тебя. На мой взгляд, лишняя поездка Олегу была нужна вовсе не для решения возникающих вопросов, но против нового дядиного увлечения я ничего не имел. Главное, чтобы родственник не торопился с увеличением количества песцовых, а остальное я переживу. Но вот время, которое мне потребуется на изготовление, я подсказать не мог. И не был уверен в длительности некоторых процессов, и не был уверен, что все получится с первого раза. Хотя писец и утверждал, что с рецептами первого и второго уровня и у меня проблем не должно быть. Но я решил перестраховаться, поэтому предложил дяде чуть повременить со звонком, а сам отправился в лабораторию успокаиваться за завораживающим алхимическим процессом. Алхимия мне на самом деле начала нравиться. Она требовала четкости движений, которые у меня были наработаны фехтованием, и аккуратности, которая тоже у меня была. С применением защитных заклинаний сам процесс оказался безопасным, а финансовая составляющая была такова, что даже на зельях невысоких уровней алхимия позволила бы мне безбедно жить. Кроме того, для владеющего алхимией существовали знания в модулях других дисциплин, или даже отдельные модули, как в случае военного дела. До последнего я так и не добрался, и писец советовал не торопиться, потому что на низком уровне можно что-то оттуда упустить. Еще мне нравилась алхимия тем, что в процессе приготовления зелья можно было размышлять о решении текущих проблем, если, разумеется, не требовалось быстрое добавление реактивов по таймеру. Сегодня не требовалось. Все рецепты оказались на редкость простыми — Единственная сложность — точно соблюдать пропорции и не отвлекаться от помешивания. Это я мог делать, размышляя совсем о другом. От идеи проникнуть наизнанку, портал на которую был недалеко от Горинска, я не отказался. И дело было даже не в недостающих ингредиентах, хотя и они были важны, а в том, что просто хотелось воочию увидеть разницу между изнанкой начальных уровней и высоких. Кроме того... По словам песца, на более высоких уровнях изнанки чаще можно встретить металл изнанки. А это сырье для оружия, которое гарантированно поставит точку в жизни Живетевой. В идеале на изнанку хотелось бы проникнуть с контейнером, отвечающим за хранение военного транспорта. К сожалению, размер контейнера был не мелкий и в его компании вероятность того, что меня засекут, увеличивалась. Контейнер пришлось бы тащить на себе, одновременно скрываясь от наблюдателей. Но невыполнимой задачи это не было. Просто надо было хорошо обдумать и подготовиться. «Кстати, а что там с магией пространства?» «С магией пространства все хорошо», — проворчал Песец. «А вот без нее не очень». «Я хотел уточнить, как скоро можно будет брать второй уровень. Там есть пространственный карман, он мне очень нужен». «Однозначно не скоро», — обломал меня Песец. «Разве что ДРД?» Ты почти докачал до максимума, а на следующем уровне будет возможность создать небольшой пространственный карман. Насколько небольшой? Оживился я. Контейнер влезет. Создашь, проверишь. Обнадеживать раньше времени не буду. Не сталкивался. Зырянов ДРД не прокачивал. У него было немного целительства, много алхимии, стихийная магия полным набором и магия пространства. Остальное ему было не нужно. Да и к тем же модулям по ДРД у него просто не могло быть доступа. «Кстати, я подозреваю, что наборы подобных навыков у разных государств могли отличаться». «Информация была интересной. Пусть мне военные модули достались случайно, а не в результате целенаправленных поисков. Но по факту они оказались одним из самых полезных приобретений». «Я могу взять дополнительные, если найду такой модуль?» «Попробовать можно, но как? Модуля все равно нет». Загрустил писец, лег и прикрыл нос хвостом, показывая, что беседовать он больше не намерен. Активность, которая внезапно возникла при упоминании вышивки, сошла на нет. Но поскольку вышивка упоминалась симбионтом впервые, я понадеялся, что это не было одним из увлечений создателя писца, и мне не придется после сидра переключать свое внимание на куда более времяемкое занятие. Как я заметил, писец с немытьем таккатаньем умел добиваться своего. Но направление для размышлений он мне дал. Если ДРД почти докачано, то не стоит ли его довести до предела и взять следующий уровень? Каким бы ни был пространственный карман, мне он пригодится любого размера и формы. График работы с модулями опять сдвигался, и это было нехорошо. Но что делать, если модуль дает умение, которое было нужно еще вчера? Которое позволит пронести любое оружие в логово врага и унести оттуда все, что нужно. Под образцы косметики у меня были крошечные баночки, которые я планомерно заполнял тенями с разными вариантами пигмента. Ольга Шалеева наверняка сможет подсказать, какие из них будут ходовыми, а на какие можно будет в дальнейшем забить. Основу для косметических карандашей я тоже сделал, как и основу для туши. Все основы, как и пигменты, прекрасно постоят в стазисном ларе Еще я сделал несколько вариантов кремов. Остальные рецепты я пока решил не трогать. «Для старта хватит и этого, а если старт не получится, то и хлама будет дома меньше». Управился я за полтора часа с небольшим хвостиком, чем очень обрадовал Олега. Он тут же начал названивать Шалеевым, договорился о визите и радостно сообщил. «Поехали!» Желания ехать не было, но на некоторые вопросы смогу ответить только я, поэтому пришлось. По дороге я прошелся по онлайн-магазинам, делая упор на самые невзрачные модули, в надежде найти еще один набор армейских, но неожиданно обнаружил магию льда четвертого уровня, так что, можно сказать, провел время с пользой. Ассортимент за последнюю неделю изменился и продолжал расти, так что я надеялся, что закрою все дыры в моей коллекции монет. Или попрошу у Шелагина доступ к княжской коллекции вещей древних. Там должно быть очень много интересного. В этот раз Шалеевы встречали нас куда дружелюбнее, даже ворота открыли, и Олег заехал во двор. Но в само жилище не пригласили, только в лабораторию. Та стала выглядеть куда оборудованнее, чем в прошлое наше посещение. Шалеевы добавили туда недостающее и даже устройство для фасовки появилось. «По поставкам изнаночных травок мы договорились», — сказал Шалеев. «Но там качество много хуже ваших, даже сухих, что странно». Там обычно плюс-минус нормально у всех. С вашими же свежими ничего не сравнится. Поставки будут регулярными? Мы же с вами это обсуждали, — возмутился Олег. Неужели вы думаете, что Песцовы нарушат слово? Мало ли, — пробурчал Шалеев. Вдруг нам не понравится качество того, что делает ваш племянник, и мы откажемся помогать с продажей? Вы можете оценить прямо сейчас. Неожиданно обиделся я. Не думаю, что будет хуже, чем то, что вы делаете. «Ну что, показывайте, что вы там наварили!» Скептически сказал Леонид Николаевич. Коробку с образцами я поставил на стол и открыл, после чего Ольга взяла первую баночку. Содержимое она сначала проверила артефактом, потом алхимическими методами, после чего нанесла на тыльную сторону ладони и некоторое время любовалась переливами. На коже состав выглядел совсем по-другому, куда насыщеннее и богаче оттенками. «Однако», — сказала Ольга, — «Реально сам делал?» «Я же говорил, рецепты племяннику передали», — обиженно сказал Олег. «Он реально делал сам, реально талантлив в алхимии. Это даже Рыжов признал». «Это который княжский алхимик? Он самый». «Так и сказал, что талантлив в алхимии?» — скептически хмыкнул Шалеев. «Может, не такими словами, но он на работу позвал». «Ладно, верю на слово. Ольга, я правильно понял, что вещь годная?» «Это точно да». Она прошлась по остальным баночкам, а осталась осмотром удовлетворена полностью. Есть с чем работать. Так, мальчики, а теперь что нужно сделать? Логотип разработать и зарегистрировать — это деньги. По каждой единице продукции нужно получить сертификат качества — это деньги. Нужна красивая упаковка — на разработка дизайна и изготовление — деньги. Вложиться придется здорово до получения первых денег. Вы все еще уверены, что хотите в это лезть? «Ольга Леонидовна, вы же нас направите в случае чего», льстиво сказал Олег. «Мы совершенно точно решили влезть в это дело». «Тогда пройдемте в дом», пригласила ольга уже в жилую часть здания. Дальше гостиной мы не прошли, но она была уютной, а кресло, в которое я сел, умеренно мягким. И сидеть удобно, и при необходимости можно быстро встать. Начнем с логотипа. У меня есть знакомый дизайнер. Мы решили, что на всех изделиях нашего рода Должно быть стилизованное изображение писца. Сразу внес ясность Олег. Не уверена, что это изображение будет продающим. Скептически заметила она. эта физиономия этой девицы ничего не продаст!» Обиделся писец. «Какой-то она плохой специалист по рекламе. Красота продает, это всем известно!» «Это будет гарантия качества», — гордо сказал Олег и вытащил из папки рисунок, который мы собрались брать за основу. Надписи «Полар Фокс» там не было, зато была надпись «Песцовы», на которой настоял Олег, а вот все остальное было узнаваемым. Очень узнаваемым. «Позвольте», — возмутилась Ольга, — «вы хотите зарегистрировать чужой товарный знак? Это, конечно, привлечет к вам внимание, но не то, которое бы вы хотели. судебное разбирательство плохо отражаются как на репутации, так и на доходах». «Почему вдруг чужой?» — удивился Олег потому что это логотип известной фирмы по производству элитных изделий из кожи», заявила Ольга и в доказательство открыла фотографии с аукционного дома, где хорошо была видна не только курточка, но и логотип на ней. «Не получится выехать на чужом качестве». «С известной вы загнули, Ольга Леонидовна», — заметил я. «Но мне, несомненно, приятно, что вы так высоко оцениваете мою работу. Я собираюсь выезжать на своем качестве» поэтому логотип нужно зарегистрировать на все возможные использования. Шалеевы удивленно переглянулись. «Илья Евгеньевич, опишал Леонид Николаевич». «Это же совершенно разные области». Я пока окончательно не решил, чем заниматься. Все нравится. «Понятно. Значит, регистрация для общего использования», почти спокойно сказала Ольга, задержавшись совсем ненадолго на фотографии с курточкой. Я почему это уточняю? Поскольку у нас предприятие маленькое, то я пока буду выполнять работу бухгалтера и торгового агента. Если весь доход от продажи нашей продукции пойдет нам, то дополнительной оплаты я не потребую. Но за продажу нашей продукции мы вам все равно будем выплачивать процент, заявил Олег. И это не обсуждается. С моей точки зрения, это было правильно. Девушку стоит дополнительно заинтересовать в продажах. Не думаю, что они будут запредельными, но я собирался этой фигней заниматься, чтобы был легальный источник доходов, на который можно было бы кивнуть в случае чего. Мне кажется, и за остальное нужно доплачивать, — заметил я. Не нужно, — отказалась Ольга. Дополнительных обязанностей почти нет. Разве что вначале при регистрации и получении сертификата. Что для этого нужно? Все основы и все пигменты. Нам нужно заключение об их безопасности. Без этого вас на рынок не допустят. Далее. Поскольку косметика премиум сегмента... Думаешь? Прервал ее знатно удивившийся Шалеев. Уверена. Поэтому упаковку для нее придется заказывать соответствующую. По палитре мы потом обговорим, когда все сертификаты будут на руках. Все нужные пигменты есть, но с их соотношением стоит поработать дополнительно. Илья? Без проблем. Как скажете, подъеду с пигментами и основой но желательно ближе к концу недели. У меня с понедельника по среду соревнования после занятий. Загружен буду полностью. Пока все бумаги получим, пройдет точно больше недели. Она подняла руку и с довольным видом провела по полоскам от теней и карандаша. Я протестирую на себе то, что вы привезли, и даже денег за это не возьму». Олег рассмеялся. Он, как и я, понял, что декоративная косметика Ольге понравилась. «Зря смеетесь, Олег Васильевич». «Стойкость тоже нужно проверять и легкость удаления. У вас фирменной жидкости под это дело нет?» «Есть!» — завопил песец. «Говорил же, сделай пробник! А ты мне что в ответ? Не такая нужная штука!» «Сделаю. Рецепт есть». Ответил я, пытаясь не рассмеяться, теперь уже от вида напыжившегося от гордости песца. «По рекламе. Нужно сделать набор для княгини в особом оформлении». Она это дело любит, а если косметика понравится, может поспособствовать продажам». «Нет», — рисковато ответил я. «Никаких подарков княгине мы делать не будем». «Более того», — добавил Олег, — «желательно обойтись вообще без ее участия. Она нас несколько... недолюбливает. Есть возможность нивелировать ее влияние, но от этой возможности племянник не в восторге». «Конфликт с княжской семьей может вам вообще помешать продавать всю продукцию тут», — сказал Шалеев. В других княжествах у нас есть зацепки, но объемы будут куда меньше. У нас нет конфликта с княжской семьей, мягко сказал Олег. Непростые отношения, но в подробности я вдаваться не буду. Еще будут вопросы или предложения по нашей продукции? Будут. Сразу отреагировала Ольга. Илья Евгеньевич, сколько будет стоить изготовление такой курточки в частном порядке? Разумеется, минуя аукцион. Эти посредники дерут безбожный процент.